Глава 23. «Красота!» — произнес я, подставляя лицо теплому вечернему солнцу и закинул удочку в реку. Я решил не идти рыбачить в самый солнцепёк, поэтому дождался вечера, в обед лишь немного перекусив. Вообще, я и правда надеялся поймать сегодня немного рыбы, поэтому накопал у себя в огороде сочных червей. Очень сочных! А все дело в том, что жили они в самой что ни на есть благоприятной среде в земле, насыщенной моей манной жизни, поэтому и сами черви содержали ее. На такую наживку я точно должен что-нибудь поймать», заверил самого себя, не спуская глаз с поплавка, который сейчас спокойно лежал на поверхности воды, даже не шелохнувшись. «Ну, не все сразу», — подумал я, после чего положил удочку на землю и занялся костром. Клюва не было, но я не расстраивался. Главное, что погода стояла просто замечательная, а еще это был практически полноценный выходной. По сути, первый за все то время, пока я жил в этом мире. Единственное, что немного напрягало, это легкая мигрень и неприятное чувство озноба. Последствия магического истощения. А в целом, я был очень счастлив. Еще больше обрадовался, когда поплывок, наконец, пришел в движение. Среагировал я моментально. Благо, несколько дополнительных характеристик ловкости делали меня быстрее обычного человека. Причем заметно. Я мгновенно оказался возле удочки, аккуратно поднял ее, а затем потянул вверх, но вытянул лишь пустой крючок. Мой насыщенный магией жизни червяк бесследно исчез в речушке. Кому-то сильно повезло, подумал я и улыбнулся. Обед у рыбехи, слопавшей моего червя, выдался поистине королевский. Я насадил нового, благо их у меня было навалом, закинул удилище, положил его на землю и вновь занялся костром. Вскоре пламя уже плясало на дровишках, и я поставил рядом с огнем котелок с водой и сушеными яблоками, чтобы приготовить себе вечерний напиток. Помимо глины, которую прихватил с собой в ведре, также взял немного овощей и вяленого мяса. Мне до сих пор сильно не хватало специй. Но что поделать? Как мне рассказала Марта, с этим не только у меня проблемы. Из-за того, что крапивицы располагались очень далеко от моря, соль была на вес золота. Плюс остальные специи, вроде того же перца, тоже не нечасто завозили так далеко. Вот и получалось, что специи можно было купить только в крупных городах, а по самой выгодной цене вообще только в портовых, до которых деревенские ездили нечасто. А купцы, которые иногда довозили до деревни специи, делали слишком большую наценку, поэтому даже у такой, казалось бы, небедной семьи, коей являлась семья Финна и Марты, в специи водились не всегда. Услышав это, я сразу же подумал о том, что неплохо было бы раздобыть семена перца, причем не только черного, но и других – Уверен, что в этом мире их, как и в остальных, тоже было много разновидностей. Но оставался другой вопрос. Что делать с солью? Она мне нужна не только в готовке, но и для других целей. Например, для консервации продуктов. Что даже важнее, чем придание моей еде оптимального вкуса. Ладно, придумаю что-нибудь. Сделал у себя в памяти зарубку и осмотрелся по сторонам. С собой на реку я взял мрака и в югу, которые сейчас сидели возле меня и следили за обстановкой вокруг. «Вот это я понимаю, охранники!» Подумал я, после чего посмотрел в сторону своего жилища, где оставил брата этих двоих. Несмотря на то, что Лаки неплохо показал себя в ловле, я посчитал, что оставить его в огороде будет эффективнее. Во-первых, из-за его ауры, во-вторых, в качестве сторожа, а в-третьих, рыбу я хотел плавить сам». Ну а так как все остальные животные были пределе, на рыбалку я взял мракой в югу, которым, уверен, тоже хотелось немного прогуляться, так как они давно не выходили с фермы. Вот только в отличие от их братца, который наверняка бы где-то лег, желательно в теньке, и отдыхал, либо гонялся за бабочками или другими насекомыми, в юга и мрак явно несли стражу, за что я им был признателен. Хоть этого и не требовалось. Не уверен, что сейчас мне могло что-то угрожать. Я посмотрел в сторону леса. Дриада с того момента, как я ее увидел, так и не появлялась. Неужели я ее спугнул? Подумал я, садясь на траву, а затем и вовсе откидываясь на спину. Возможно. Как правило, лесной народ, да как, впрочем, и остальные сущности, привязанные к какому-нибудь определенному месту, вроде гор, болот, водоемов или, например, туманов, не особо любили показываться кому-либо. При этом я не имел в виду именно людей, как я понял, даже между собой они тоже не любили пересекаться. Сложно было, скажем, увидеть вместе представителя лесного народа, например, Дриаду, жительницу лесов, и какого-нибудь каменного тролля, которые обитали в основном в горах. Ну или ту же Мавку, болотную деву, которая ютилась в трясинах и топях, и русалку, живущую в морях и океанах. Последние, к слову, друг друга вообще ненавидели. В любом случае разумные нелюди старались контактировать в основном только с себе подобными. Поэтому случайная встреча человека, скажем, с той же дриадой, была крайне маловероятна. Если, конечно, лесная дева сама этого не пожелает, что случается крайне редко. Сейчас я даже немного жалел, что решил показать дриаде, что вижу ее. Пока рассуждал обо всем этом, вдруг заметил, что поплавок снова ожил. Я сразу же метнулся к удочке, и в этот раз удача была на моей стороне. «Отлично!» — радостно произнес я, вытягивая из реки небольшую плотву. Рыба сразу же отправилась в ведро с водой, а я вновь насадил червя и закинул удочку. Даже если больше за сегодня ничего не поймаю, ужин у меня уже, считай, есть. Следующие несколько часов клево не было вообще. Я уже собрался было сворачиваться, но погода была такой замечательной, а вечер теплым, что решил еще немного посидеть на берегу, наслаждаясь вечерним солнцем и ветерком, который нес со стороны гибельного леса чудесный запах хвои, который смешался с луговыми цветами. Я невольно закрыл глаза, подставляя лицо дуновению ветра, когда вдруг услышал, что мои собаки забеспокоились. Я открыл глаза и посмотрел на вьюгу с мраком. Оба питомца смотрели в одну сторону и явно нервничали. «Гости?» — подумал я, поднимаясь с земли. Вот уж кого не рассчитывал увидеть, так это Матильду. Она шла в мою сторону по берегу реки со стороны деревни. Увидев меня... А до того момента, пока я сидел в высокой траве, меня не было видно, она подняла руку, приветливо улыбнулась и помахала мне. «Тише!» Я положил руку на голову в вьюги, которая уже поднялась на ноги и ощетинилась. Мрак себя более спокойно и продолжал сидеть рядом со мной. Но я прямо чувствовал, что еще чуть-чуть, и он присоединится к сестре и зарычит. «И его?» В голосе Матильды послышалось удивление. «Не ожидала увидеть тебя здесь!» Произнесла она а затем посмотрела на ведро, в котором плавала единственная пойманная мной за сегодня рыба. «Я тебя тоже», — честно ответил я с интересом, изучая Матильду, которая сегодня была в свободном платье серого цвета без каких-либо изысков и вышивок. «В таком можно как работать, так и гулять». благосмотрелось она оно на хозяйке двух черных кошек, которые сейчас следовали за ней. «Очень хорошо». «Да вот, решила прогуляться перед сном», — ответила Матильда. «А ты?» «Решил рыбу на ужин наловить» поинтересовалась она. «Как видишь», — улыбнулся я. «Не густо», — резюмировала она. «А мне много и не надо», — ответил я, а затем краем глаза заметил, что поплавок резко ушел под воду. Я резко бросился к и чуть было не задел рукой Матильду, благо моей ловкости хватило, чтобы избежать столкновения, поэтому спустя пару секунд уже сжимал руками удилище. При этом от моего острого взгляда не скрылся тот факт, как шерсть на котах моей недавней знакомой Резко вздыбилась, и на какой-то момент мне даже показалось, что они стали больше. А еще как будто увидел странные наросты на их ногах. Может, показалось? Подумал я, поднимая удочку, на другом конце, которой, заглотив наживку, болталась еще одна платвичка, в этот раз довольно крупная. «Неплохо», — оценила мой трофей Матильда, когда я выудил рыбину на берег. «Ага», — довольно кивнул я и, вынув изо рта плотвы крючок, подселил ее к первой пойманной мною рыбе. Далее, под заинтересованным взглядом Матильды, вновь насадил червя и закинул удилище в реку. — Если хочешь, присоединяйся, — сказал я, кивая на костер, дрова для которого начали потихоньку заканчиваться. — Нет, спасибо, — покачала головой Матильда и улыбнулась. — Я не голодна. — Так и рыба еще не готова, — ответил я краем глаза, наблюдая за вьюгой и мраком, которые не сводили глаз скотов моей недавней знакомой. При этом было видно, что питомцам они точно не по нраву. И дело тут не в том, что они — собаки, а питомцы Матильды — кошки. Дело было явно в чем-то другом. Ибо на обычных усатых любителей ловли мышей они никак не реагировали. «Может, мне все-таки не показалось?» — подумал я, глядя на казалось бы обычных черных котов. При этом у меня было ощущение, что животные эти вовсе не такие простые, как кажется. А интуиции своей я привык доверять. «Что-то не так?» поинтересовалась Матильда, поймав мой взгляд на своих питомцах. «Нет, все нормально». Спокойно соврал я и посмотрел на нее. «Понравились мои коты?» спросила она, и улыбка на ее губах приобрела луковые нотки. «Просто удивлен, что они везде за тобой ходят. Прямо как собаки», — ответил ей полуправдой. «Они необычные породы», — кивнула Матильда и, присев на корточки, погладила сначала одного, а затем и второго питомца. «В них есть магия?» — поинтересовался я. — Есть, — ответила Матильда. — Как и в твоих собаках, — добавила она и посмотрела на вьюгу и мрака. — Хм, а где третий? — Тот, что рыжий. — Остался охранять ферму, — ответил я, хоть это тоже была полуправда. — Ага, вот в чем дело, — усмехнулась Матильда, а затем посмотрела на реку. — Клюет! — она кивнула мне на поплавок Точно! Я сразу же взял в руки удочку, и моим трофеем стала очередная платвичка. — Неплохо, — подумал я, глядя на рыбину, которая была средняя относительно первой и второй. Она тоже отправилась в ведро, а мы вернулись к разговору о котах. — И что они умеют? — поинтересовался я. — В каком смысле? — спросила Матильда. — В смысле, чем они отличаются от обычных кошек? — уточнила она, и я кивнул. — Хм, — она задумалась. — Они ловчее и быстрее. У мышей и крыс против них нет и малюсенького шанса. Добавила она, после чего вновь погладила своих питомцев. Понятно, значит, твои запасы еды под надежной охраной, ответил я, не сводя глаз с черных, как сажа кошаков. Именно так, ответила Матильда и поднялась на ноги. Ладно, не буду мешать, добавила она, проигнорировав мои слова о том, что рыба будет готова еще не скоро и, возможно, в ней успеет проснуться чувство голода. Странно, но почему-то мне хотелось компании. При этом Матильда была мне очень приятна. «Доброго вечера!» — кивнул ей, и она ушла обратно в сторону деревни. Мрак и вьюга не сводили с нее глаз, пока ее фигура не скрылась из поля зрения. «Не нравится она вам, да?» — усмехнулся я, кладя одну руку на белую макушку в юге, а вторую — на черную мрака. Они одновременно повернули ко мне свои морды, но, разумеется, ничего не ответили. Да ответ был и не нужен, и так все понятно. «Ладно, пора ужинать». Я потрепал питомцев по головам, после чего взял большой кусок глины, и вылил на него воду из ведра, где плавали мои рыбки. Далее я начал разминать ее, попутно подливая еще воды, чтобы она стала пластичной. Вылепив два круглых пласта, я еще полил на них сверху воды, чтобы они не засохли, после чего приступил к подготовке рыбы. Для начала быстро придал живой рыбе прямо противоположное состояние, после чего вспорол каждой рыбе брюхо и извлек из нее все внутренности. Затем промыл рыбу от остатков потрохов и крови, оставил тушки на траве сушиться и занялся овощами. Нарезав их ломтиками, нафаршировал ими рыбу, а потом выложил тушки на один из глиняных пластов и накрыл вторым. Осталось только немного промочить глину, чтобы стыки пластов сошлись, и теперь делал за малым. Я быстро расчистил костровище, положил вниз рыбу и засыпал ее углями. — Ну, скоро будем ужинать, — довольным голосом произнес я и погладил своих питомцев. Оставалось дождаться, когда рыба как следует запечется. Ну а пока можно просто полежать. Благо солнце уже начало уступать место луне, и вскоре на небе должны появиться звезды. Хороший же день у меня сегодня выдался. Юлои, или как называли ее в этой деревне Матильда, возвращалась домой гораздо быстрее, чем планировала это сделать. А все из-за этого и его, который вызывал у нее какие-то странные чувства, и все они были далеко не из приятных. Чем больше Мавка проводила времени в его компании, тем больше в ее душе укоренялся страх. Что странно, учитывая, что он был обычным деревенским дурачком. Вернее, таким он был раньше. Но за последний месяц или чуть меньше, Елой никогда особо не следила за временем, он полностью изменился. Она чувствовала сильную магию в его животных и растениях, но не ощущала в нем самом. И это было странно. Очень странно. Мавка понимала, что бессильной магии тут явно не обошлось, но при этом не понимала, почему она ее не ощущает, хотя с другими людьми у нее никогда проблем не было. А еще сегодняшний случай Юлои могла поклясться чем угодно, в том, что это ты его чуть было не распознал в ее котах тех, кем они действительно являлись. Лишь на долю мгновения, но с плывунов почему-то слетел морок, и Мавка была слишком уж много пожившей, чтобы успеть уловить, хотя и мимолетная, Удивление во взгляде человека. Но как? Это ведь просто невозможно. Даже сильнейшие одаренные люди не могли сделать это. Магия болотной девы была слишком древней и брала свое начало с момента, когда этот мир был очень молод, и ни о каких людях, которые появились гораздо позже, еще и речи не шло. Ее магия и заклинания не подвластны человеческому роду. И так было всегда. Но почему же тогда внутри нее зародилось семя сомнений? «Надо поговорить с Дриадой», — подумала Мавка, но перед ней сразу же возник простой вопрос. «Как это сделать? Ведь путь в древний лес был для нее заказан». Юлои тяжело вздохнула. «Видимо, ей придется пойти на это».